Глава 107. Гул в сотах. Вертикальная восьмерка, перевернутая восьмерка, восьмерка в спирали, восьмерка, двойная восьмерка, горизонтальная восьмерка, изменение угла к Солнцу, три оборота. На этот раз это тревога третьей степени. По воздушным средствам связи передают, что атакующий объект состоит из летающих муравьев. Королева призадумалась, у муравьев летают одни только принцы да принцессы, причем совершенно конкретной целью совокупиться в небе. Но пчелы-связные подтверждают, муравьи направляются к скалину по воздуху. Они летят на высоте 1000 голов со скоростью 200 голов в секунду. Вертикальная восьмерка. Вопрос. Количество особей? Ответ. Сейчас невозможно определить. Вопрос. Это рыжие муравьи из белокана? Ответ. Да, и они уже уничтожили пятерых наших связных. Десятка два рабочих окружают Азаха Эрча. Королева убеждает своих подданных, что для паники нет причин. В этом храме из воска и меда она чувствует себя хорошо защищенной. Колония пчел может насчитывать до 80 тысяч особей, в ее улье только 6 тысяч, но агрессивная политика в отношении соседних гнезд такое поведение очень редко встречается у пчел сделала Асклин известным, и его боятся во всем регионе. Заха Эрча озадачена, с какой стати этот муравей предупредил их. Он говорил о походе против пальцев. Ее собственная мать однажды рассказала ей о пальцах. Пальцы — это другое, совсем другое измерение пространства и времени. Не надо путать пальцев с насекомыми. Если ты заметишь пальцев, игнорируй их, и они тебя не тронут. Заха Эрча следовала этому принципу буквально. Она внушила своим дочерям никогда не трогать пальцев, не нападать на них и не приходить им на помощь. Надо вести себя так, как будто их не существует. Она просит у придворных минутную паузу и немного подкрепляется медом. Мед — это пища жизни, все в нем усваивается организмом, настолько это чистое вещество. Заха Эрча думает, что войны можно избежать. Эти белоканцы, наверное, хотят просто попросить, чтобы пчелы дали походу пройти без проблем. И потом, даже если муравьи поднялись в воздух, это вовсе не означает, что они владеют техникой воздушного боя. Конечно, им не составило труда убить пчел связных, но что они могут против целой военной эскадрильи Аскалиина? Нет, пчелы не оробеют перед муравьями, они выступят навстречу и победят. Королева тут же вызывает военных агитаторов, легковозбудимых и нервных пчел, умеющих придавать свое возбуждение другим. Захай Арча объявляет военную тревогу. «Не пускайте белоканцев волей, Перехватите их в полете!» Как только сообщение передано, воины перестраиваются, они взлетают тесные эскадрой, клином, план атаки номер четыре, такой же, как в битвах с осами. Все крылья вибрируют с частотой 300 Гц, производя в Золотом городе что-то вроде урчания заведенного мотора. Бзз-бзз, жало спрятано, они покажутся только тогда, когда должны будут сеять смерть.